Глава третья. Кристиана. Меня везут неизвестно куда, неизвестно кто и неизвестно зачем в багажнике автомобиля. Я безостановочно стучу по крышке и кричу, не теряя надежды, что мне кто-нибудь поможет. Вдруг мимо меня проедет машина с опущенными окнами и ее в о д и т е л ь у с л ы ш и т мои вопли. Но чем больше проходит времени, тем больше я понимаю, что чудо не произойдет. Ублюдки! Ору я в отчаянии. Жалкие и слабаки, побоялись напасть на меня в одиночку. Из а стенки, граничащей с задним сиденьем, раздается мужской хохот. Эти уроды смеются надо мной. От злости внутри меня все кипит, на лбу выступает пот, и я стягиваю шапку. Нужно выбираться отсюда. Глубоко и часто дыша, я обшариваю руками в темноте пол багажника, но он оказывается пуст. Нет ни одной вещи или предмета, который я бы могла использовать для самозащиты. Дерьмо. Думай, думай, думай. Подрагивающими руками я вытаскиваю из внутреннего кармана куртки связку ключей. В темноте я нащупываю ключ с острым наконечником и зажимаю его в кулаке между указательным и средним пальцем. Если эти ублюдки вздумали похитить меня, я выколю им глаза к чертовой матери. Тем временем машина снижает скорость и сворачивает. Я слышу, как дорожное покрытие с м е н я е т с я шуршащим гравием. Снаружи автомобиля грохочут ритмичные басы, но вскоре все з а м о л к а е т Раздается что-то типа громкого скрежета. Похоже, это раскрылись металлические ворота. Я сильнее напрягаюсь, чувствуя, как кровь пульсирует в висках. Меня привезли на какую-то закрытую территорию? Я продолжаю сжимать острый ключ, единственное, что у меня есть из оружия. Чувствую, как машина покачивается. Видимо, из-за того, что переезжает через какой-то барьер или порог. Вскоре автомобиль тормозит. Похитители выбираются наружу и хлопают дверцами. Мой взгляд судорожно мечется в темноте. Что они задумали сделать со мной? Для чего я им понадобилась? Вдруг кто-то из них отрывисто стучит по крышке багажника, и я вздрагиваю. Эй, ты там? Что-то не слышно тебя. Как тебе поездка в багажнике? Ехидничает один из них. И все трое придурков начинают смеяться. Что будем с ней делать? – спрашивает другой парень. Давай свяжем ее. Она неслабо проехалась по моему носу и чуть яйца не оторвала. Нет, ему это не понравится. Я сглатываю ком, застрявший в сухом горле. Ему это не понравится. Про кого они говорят? Может быть, про психа Джеймса Уильямсона? Или их попросил похитить меня Блаунд? Наверняка ему не составило труда выяснить, что завтра я уезжаю из Бостона, и таким образом Блаунт решил выместить с в о ю злость на мне за то, что с ним в прошлом сделали братья Аматорио. Боже, один вариант хуже другого. Давайте оставим ее здесь, пускай сама выбирается. Предлагает третий. И я хмурюсь. Голос этого парня кажется мне знакомым. Где я могла его слышать? Эти ублюдки больше не произносят ни слова. И в повише тишине раздается щелчок. Крышка багажника приоткрывается. Ожидая, что в глаза ударит яркий луч света, я зажмуриваюсь. Но ничего не видно. т е м н о т а по-прежнему окружает меня. Куда меня привезли? Вылезай, говорит один из них. Мне не хочется этого делать. Вдруг они нападут на меня в тот момент, когда я выберусь наружу. Но я не могу сидеть здесь вечно. В тесном пространстве у меня скоро затекут руки и ноги. И в конце концов я не смогу дать им отпор. Зажав между пальцами ключ, я распахиваю крышку и мне по-прежнему никого и ничего не видно. Черт! Несколько раз моргаю, пытаясь разглядеть хоть что-то. В отдалении я замечаю полоску света, пробивающуюся между полом и дверью. Кроме н е ё мне удается рассмотреть серые бетонные стены и очертания трех высоких фигур моих похитителей. Кто вы такие? Зачем вы меня сюда привезли? Спрашиваю я, и со всех сторон раздается смех. От злости я стискиваю зубы. Почему они все время хохочут надо мной, грёбаные придурки! Продолжая держать ключ в одной руке, другой я нащупываю прохладные края кузова автомобиля. Подавшись вперед, я перевешиваю ноги через багажник. Когда подошвы моих ботинок касаются земли, я слышу, как кто-то из парней ко мне приближается. Мгновенно повернувшись на звук шагов, я замахиваюсь. И попадаю острием ключа в лицо одного из похитителей. Дерьмо! кричит он. У нее нож. Она полоснула меня. Я срываюсь с места и несусь со всех ног. Сердце отчаянно грохочет и вот-вот выскочит из груди. Меня не поймают. Я быстрее. Я не сдамся. Добравшись до двери, я распахиваю ее и тут же зажмуриваюсь. Мои глаза еще не успевают привыкнуть к яркому свету, но я быстро перебираю ногами и иду вперед. выставив перед собой руки. По пути я в кого-то врезаюсь, и прежде чем успеваю распахнуть веки, меня оглушают крики людей. с д н е м рождения Кристи! В воздухе взрываются хлопушки с конфетти, раздается свист и аплодисменты, а у меня от происходящего перехватывает дыхание. Что происходит? Я шире распахиваю глаза и вижу, что меня окружает толпа девушек и парней. Среди них я узнаю нескольких старшеклассников Дирфилда. Что они здесь делают? По-прежнему ничего не понимая, я нервно оглядываюсь по сторонам и вижу подсвеченную неоновыми лучами круглую сцену с шестом. Стены с г о л о г р а м м о й звездного неба. Чуть дальше замечаю барную стойку из эпоксидной смолы, которая переливается голубоватым свечением. Это какой-то ночной бар или клуб? Внезапно я слышу голос, который так похож на голос Кэша. «С д н е м рождения, ажасмин. Что это? Что со мной происходит? Меня похитили, прокатили в багажнике, а теперь поздравляют с д н е м рождения? Я схожу с ума? Тут из толпы отделяется Кэш. На нем черный костюм и того же цвета рубашка. В руках огромный букет роз. Он приближается в мою сторону и до меня доходит суть происходящего. Нет, это не я сошла с ума. Это Кэш устроил дурацкий розыгрыш. Это он организовал инсценировку м а т ь его моего похищения. Кретин! Шиплю я, когда Кэш останавливается напротив меня. Мне так хочется его ударить, но я ощущаю на себе взгляды окружающих и с трудом опускаю руки, сжатые в кулаки. Я прикрываю глаза, чувствуя, как лицо вспыхивает от унижения. На большинстве девушек минимум одежды и больше открытых участков тела, а на мне накинута теплая куртка и джинсы. И скорее всего мои волосы представляют печальное зрелище после поездки в багажнике. Внутри меня происходит взрыв. Кэш, сукин сын Аматорио! Ненавижу его! Я открываю глаза и замахиваюсь. Моя ладонь с характерным шлепком ударяет по щеке Кэша. От моей хлесткой пощечины он отшатывается назад, прижав руку к лицу. Толпа тотчас оживляется. Кто-то ахает, кто-то ободряюще улюлюкает. А я продолжаю смотреть на Аматорию младшего убийственным взглядом. Чувак, я же говорил тебе, что это хреновая идея. К кэшу подходят двое из троих моих похитителей. Теперь их лица не скрыты капюшонами, и я узнаю в них членов школьной футбольной команды. Среди них Стив, который глядит на меня с опаской. Я злобно смотрю на него в ответ и гневно прищуриваюсь. Так вот, почему его голос показался мне знакомым? Надеюсь, вы ее не сильно испугали. спрашивает Кэш у Стива. Ни сколечки. С обманчивой веселостью отвечаю я вместо Стива. Меня же каждый день похищают посреди улицы. Кристи, ты не соглашалась отпраздновать свое восемнадцатилетие, и мне пришлось попросить парней привести тебя, говорит Кэш. Все присутствующие молчат и с интересом наблюдают за происходящим. Интересно, кто-нибудь из них догадывается, что будь в моих руках нож, я бы вырезала глаза каждому? Кэшу, Стиву, всей футбольной команде и всем, кто пришел поразвлечься сюда вместе с ними. Думая о том, как бы выглядел Кэш без своих пронизывающих темно-голубых глаз, я спрашиваю его дрогнувшим голосом: "Я так понимаю, эти цветы для меня?" Он кивает, и я выдергиваю букет из его рук и швыряю на пол. Не отрывая взгляда от лица Кэша, я поднимаю ногу и со всей силы надавливаю ботинком на красные розы. Под моей массивной подошвой погибает бутон за бутоном, и Кэш подает знак Стиву. Тот просит всех разойтись, точнее кричит, чтобы все проваливали на танцпол. После этого все друг за другом расходятся. Я продолжаю безжалостно топтать цветы, мысленно себя успокаивая. Всего один день, а завтра я буду вдали от всего этого безумия. Мне больше никто не будет трепать нервы. Кристи, поверь, я тебя похитил, потому что мне хотелось, чтобы мы вместе отметили твой день рождения. С непривычной растерянностью говорит Кэш. Я не обращаю на него внимания и дальше наступаю на розы. Кристи, я правда не хотел, чтобы все так вышло. Ты же обещал, что не будешь меня пугать. Оруя и пристально смотрю на Кэша. Никому из вас нельзя верить. С меня хватит. Больше не произношу ни слова и ухожу прочь. На моем пути встает Кэш, но я силой толкаю его в грудь и иду дальше. На глазах наворачиваются слезы. Поверить не могу, что он так поступил со мной. Кэш знал через что мне пришлось пройти, и все равно устроил свою очередную идиотскую выходку. Как же я ошибалась, не считая его эгоистичным богатым мальчишкой. Он так и остался тем, кто делает только то, что хочет, развлекается, забавляется и совершенно не думает о чувствах других. Кристи, стой! к а ж д догоняет меня, хватает за руку и пытается что-то сказать, но я не хочу его ни видеть, ни слышать. Ища глазами выход, я выбираюсь во что-то похожее на холл ночного клуба. Кристи, просто выслушай меня. Что? Я резко оборачиваюсь к нему. Что ты хочешь сказать? Это не все издевательства, которые ты для меня приготовил. Ты ужасно упрямая. С тобой невозможно договориться. Но по-другому ты бы не приехала сюда. Я не хотела и не хочу праздновать свой день рождения. У меня нет ни настроения, ни желания. Разве это непонятно? Рявкаю я. Я знаю, что у тебя в последнее время все было хреново и нет повода для праздника. Но я не мог оставить все как есть. Я не мог просто сказать: Прощай, Кристи. Я рад знакомству. Вот мой подарок. Ты не заслуживаешь всего, что с тобой произошло, понимаешь? Ты заслуживаешь самого крутого и веселого восемнадцатилетия. И мне не оставалось ничего другого, как похитить тебя и привести сюда, говорит Кэш, и я вижу на его лице тень отчаяния. Я замираю и опускаю взгляд, вспоминая, как Кэш несколько раз предлагал мне разные варианты вечеринок. Но не желая принимать в них у ч а с т и е я отказывалась его слушать. Отлично, Кристи, продолжай в том же духе, продолжай дальше оправдывать очередную выходку Кэша, ругает меня голос разума. Я поднимаю глаза и замечаю на стене плакат с сегодняшним числом и моим портретом. Затем перевожу взгляд на другую стену и натыкаюсь на еще один постер с моим улыбающимся лицом. Господи, почему это выглядит так, как будто я какая-то долбаная рок-звезда? Моя семья принесла тебе немало дерьма, продолжает Кэш. И я надеюсь, что когда-нибудь ты простишь нас за это. Но сегодня давай просто отпустим все плохое. Главное, что я твой друг, а ты мой, и я хочу, чтобы мой друг был счастлив в свой день рождения. Я не хочу, чтобы ты провела его в одиночестве. Твой друг? Неужели ты решил, что я смогу тебе доверять и называть своим другом после того, как твои приятели привезли меня в багажнике? И теперь ты предлагаешь мне повеселиться? Ты серьезно? Я чувствую, как на шее пульсирует жилка от злости на саму себя. Почему я все еще здесь? Почему я вообще разговариваю с Кэшем после того, что он совершил? Скрип колес заставляет меня повернуться. Я вижу, как официантка катит перед собой торт, который едва ниже меня ростом. Я т а р а щ у с ь на него, точнее, на фигурку диснеевской принцессы ж а с м и н Она располагается на вершине торта и держит цифру 18. Где-то внутри меня просыпается наивная и доверчивая к р и с т и Может быть, Кэш затеял эту идиотскую выходку? не ради того, чтобы покайфовать от моего перепуганного вида. Может быть, он на самом деле сделал это ради меня. У меня застревает ком в горле, а в груди все сжимается. Внезапно я осознаю, что за все время после смерти мамы и папы для меня никто так не заморачивался в мой день рождения. Увозите обратно, мрачно объявляет кэш официантки. В этом больше нет смысла. Он тянется к внутреннему карману пиджака за ключами от машины. В этот момент Кэш действительно выглядит расстроенным. Поехали, я отвезу тебя домой. Я делаю глубокий вдох. Похоже, я безмозглая дура. Разрешаю изменить свое мнение. Отвезешь меня домой, но чуть позже. Для начала я хочу попробовать торт с принцессой ж а с м и н За считанные секунды лицо Кэша смягчается. Схватив меня в охапку, он поднимает в воздух е и кружит. Когда мои ботинки вновь касаются пола, я шлепаю его по руке. Отпусти меня и пускай твои дружки вернут мой телефон. Я должна написать Даниэлю, что со мной все в порядке. Как скажешь, Кэш подмигивает мне. Признайся, что ты не устояла н е перед тортом, а передо мной. Я закатываю глаза. Не заставляй меня пожалеть о своем решении.